Вечером после показательных тренировок, где сам даже показывал наиболее трудные приемы, либо смотрел, как показывает их блестящий кавалерист, маленький удалой калмык городовиков, он созвал к себе командиров дивизий, бригад и полков. Знакомился, обнимал некоторых, сажал к столу за самовар. Встреча была хоть и деловой, но почти что неофициальной, дружеской. Аку Городовикова обласкал, как мог, усадил рядом по правую руку. Жил Миронов открыто, как всегда исповедую поговорку, кто старое помянет, тому глаз вон. Городовиков молчал, привыкая к не очень приятному своему положению, улавливая веселость при щуре Мироновских глаз. Помнишь, калмык, я еще в тот раз под станицей Анинской говорил тебе, что не враг. Оба члена РВС армии, озабоченные хмурые политработники Макошин и Щеденко, уже сидели в переднем углу, ждали начала беседы. Миронов был для них пока что незнакомым человеком, вещью в себе, как сказал в шутку Макошин, но беседа затягивалась. Командарм все еще встречал у двери каждого входящего, знакомился, вглядывался, оценивал, то по-дружески хвалил, то запросто как-то по-хуторскому подковыривал с шуткой за дневные упущения, промахи на манеже. Помалу и члены РВС прониклись значением и чувством этих минут. Было тут кого уважить личным рукопожатием, приобнять на лету, ободрить шуткой старшего по званию и возрасту командира. Вот начдив двадцать первый Миша Лысенко, бывший комбриг героического Донского сводного корпуса, весь израненный тремя сабельными ударами, перебинтованный, но не ушедший в лазарет, крепок еще сидящий в казачьем седле. Хотя и не опасными были раны, но потерю крови скоро ли восстановишь при нынешних харчах? То же самое и комбриг первый из его лысенко дивизии Акинфий Харютин. В чем только душа держится? Бывалый вояка, один из первых организаторов полка защиты прав трудового казачества, при друг Матвея Макарова, и душа у него держится в данный момент на ордене Красного Знамени, что пылает на груди свежей розеткой и глянцем эмали, Да на боевой удали, в смелости и наплевательстве Акинфе на всевозможные беды и несчастья до самого смертного часа. Этот понимает, взялся за гуш, не говори, что не дюж. А вот Рожков Иван Андреевич, в Блиновской, и лет ты ему от силы двадцать пять-двадцать семь. Но дивизию сумел взять в кулак, хотя кулачишка то совсем небольшой, батрацко-бедняцкий. Хватку Михаила Блинова хранит в душе. Умеет и на втрое сильнейшего неприятеля страху нагнать. По прибытии в Таврическую степь дивизия под его командованием с налета разнесла в пух и прах целую дивизию генерала Ревишина, взяла в плен весь штаб. Что тут можно сказать? Подучить бы самую малость военной науки, был бы отличный красный генерал. Главное, всегда спокойный, чуткий и ровный парень. И видно, что очень порядочный человек. Серьезное, редко улыбающееся лицо, доброжелательность в глазах, будто говорят глаза Рожкова. Понимаю все я, дорогой Филипп Кузьмич. Что ж, и меня было уволили в штабные чиновники, когда прямо сказал, что нельзя идти в этот прорыв, не разобравшись, очертя голову. Заменили матросом Дебенкой но и матрос не выручил их в лихой час. Пропал второй сводный по-глупому. Теперь вот заново будем силы собирать. Но ничего, в бою не подведем, можете положиться. После уж Миронов услышит его слова в деле, в рубке, и не однажды похвалит, обнимет, расцелует по-отцовски. А вот и его Рожкова первый комбриг «Никифор Медведев», бывший ком полка 5-го Заамурского, снискавший добрую славу на Красном Дону. Многие помнят, этот постарше, летом за 30, и на широкие плечи его тоже можно положиться. Командир 16-й кавалерийской дивизии первый раз видел Миронов, и ничего определенного о Семене Волынском пока сказать не мог, но знал, что эта дивизия на Кубане неплохо воевала, костяк для начала есть. А вот и командиры полков, Дедаев... Лесников, Ракитин, молодец к молодцу, все с орденами. Один он, командарм Миронов, пока без ордена. Но ну, не беда. Орден дело наживное. Хотел уже начать разговор, уже и горячий чай разлили по стаканам, как вдруг появился адъютант и козырнул. К вам еще человек из центра, товарищ командующий. Политработники первыми поднялись в углу, а Миронов, как стоял посреди комнаты, так и остался стоять, разведя руками потому что в комнату вошел никто иной, как Дмитрий Полуян, бывший начполитотдела 9 девятой армии, он же судья в Балашове, а теперь уже председатель казачьего отдела в ЦИК, примечательный человек эпохи революции. — Здравствуйте, товарищи, — сказал Полуян, протянув руку Миронову. — Получил назначение. К вам. — Очень хорошо. Просим к нашему шалашу, — Дмитрий Васильевич не растерялся и тут Миронов. И даже внутренне усмехнулся. Всех сводят до кучи, и бывшего мятежника Миронова, и его бывших конников, и пленившего его Городовикова, и даже судью немилосердного. Дмитрий Полуян, как всегда с иголочки одетый в чисто выбритый, козырнул и протянул конверт с предписанием. Спецприказом председателя Реввоенсовета Республики во вторую конную в качестве члена РВС, сказал он, окидывая быстрым взглядом присутствующих. Миронов меж тем пробежал глазами на Подпись Троцкого он знал приотлично и передал Макошину как старшему из политработников. садить к столу, Дмитрий Васильевич!» Миронов вдруг несдержанно засмеялся, молодо и весело, и сказал с каким-то плутовским восхищением, «В какой уж раз не перестаю удивляться этой прозорливости товарища из РВС Республики самого товарища Троцкого!» — Езжай, Миронов, бей в Врангеля, но будь все-таки благоразумным, не нарушай дисциплину, не действуй без приказа, вот тебе и узелок на память. Два узелка. — Ну что ж, друзья, будем работать. И дело, и время у нас общее, не будем их терять. Вы-то как, Дмитрий Васильевич, ничего? — Хорошо, — доехал, — спасибо, — уклончиво сказал Полуян. Между прочим, в Ревоенсовете фронта решили послать товарища Щеденко на Дон в качестве уполномоченного по мобилизации и приему добровольцев для нашей армии. Как стало известно, там нынче объявилось много желающих, — глянул пронзительно в сторону Щеденко и Макошина. Даже белобилетники, которые не подлежат службе, и те. Это и понятно. Мироновцы на Дону только и ждали вашего появления на фронте, Филип Кузьмич. Но ведь надо брать только годных. Бои предстоят. «Тяжелый. Если Миронова на Дону все еще помнит, то и Щеденко, конечно, не забыли». Постарался командаром сгладить неловкость в отношении Ефима Щеденко, которому прислали взамену Полуяна. «Верно? За этот месяц, что на отдых и переформировку нам выделил штаб фронта, успеем их желающих сюда перебросить». Щеденко не ответил, задумчивый, с каким-то настойчивым выражением, протяжно посмотрев в глаза Миронова. — Опять нас разгоняют по углам. Нет, чтобы собрать вместе тех, кто хорошо знает друг друга. Помнят с семнадцатого. Дорошего бы сюда не Полуяна. Сказал после длительной паузы. — Если собирать в Каменской, то успеем. — Из Ростова дальше. — Ну, хорошо, — сказал Миронов, — тогда поговорим о делах, об отдыхе, учениях и о Махно. С прошлой осени почти целый год Александр Серафимович безуспешно разыскивал сына по Южному фронту. Анатолий фактически пропал без вести, кочуя по каким-то путанным предписаниям из части в часть в записной книжке отца столь же путанные и бестолковые роились ничего не проясняющие записи 3 августа утвержден политкомом бригады в шестой кав дивизии одиннадцатого сентября отозван распоряжением политотдела первой конной 10 декабря ушел из десятой армии куда ушел почему как то ушел комиссар бригады Сердце тревожно замерло, когда в списке частей, в которых побывал сын, обнаружился и штаб второго сводного корпуса, политотдел, в котором совсем недавно не углядели за комиссаром корпуса Микеладзе, и он был найден в какой-то балке за манычем зарубленным. Был ли здесь политком Попов? Никто не мог ничего путного сказать. Заведующий политотделом Ананьин тоже куда-то перевелся, пропал с глаз. Запись в журнале боевых действий Первой конной по пути на Польский фронт. В схватке с Махно зарублен Попов. Какой Попов? При каких обстоятельствах? Боже ты мой, но ведь комиссар бригада, не иголка, как же вы, товарищи! Ах, не тот Попов. Чья-то рука намеренно путала карты, заводила в лабиринт, заметала следы. Какие-то непроверенные сведения, заболел будто бы политком Попов Тифом. Еще раньше этого рейда схваток с Махно отправлен на излечение в город Козлов к самому Ходоровскому. Там и потерялись следы. По-видимому, умер в тифозном бараке, похоронен в братской могиле. А сердце отцовское не хотело мириться. Ездил из части в часть, как военный корреспондент правды, наводил справки... За это время Южный фронт стал Кавказским, затем Юго-Восточным, а вот снова Южным. В мае сидел как-то в редакции, правил какой-то материал, и тут в комнату зашел молодой кремлевский курсант в длинной кавалерийской шинели. — Вы, товарищ Серафимович, пожалуйста, вам письмо, расписки не надо. Писал Ленин. — Дорогой товарищ, сестра только что передала мне о страшном несчастье, которое на вас обрушилось. Позвольте мне крепко-крепко пожать вам руку и пожелать бодрости и твердости духа. Я крайне сожалею, что мне не удалось осуществить свое желание почаще видеться и поближе познакомиться с вами. Но ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к вам. И мне очень хочется сказать вам, как нужна рабочим и всем нам ваша работа, и как необходима для вас твердость теперь, чтобы перебороть тяжелое настроение и заставить себя вернуться к работе. Простите, что пишу наскоро, еще раз крепко-крепко жму руку. Ваш Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений, том 51, страница 198-199. Конечно, следовало именно перебороть, как можно больше работать, быть в человеческой гуще, чтобы вовсе не растрескалось здоровье, не подавило тоска. Но он еще не примирился с потерей сына, желание найти какие-то следы, хотя бы подробности гибели, могилу гоняло его по местам недавних боев. В начале августа был в Пятигорске на Чеченском съезде, сидел в президиуме с Дмитрием Фурмановым, совсем еще молодым комиссаром и репортером, жаловался на непорядки в учете политкадров, просил навести справки по всему Кавказскому фронту по линии политотдела а через две недели уже тянулся в спецвагоне РВС на Украину. Из Харькова сообщили, что передвижная труппа здесь готовит постановку его революционной пьесы «Марьяна». Сведения из Харькова были как нельзя кстати. С одной стороны, важна была сама по себе постановка. Московские режиссеры и некоторые актеры отказывались ставить эту пьесу-огибку, как они ее называли. С другой, опять-таки, была возможность поспрашивать о сыне. 3 сентября 1920 года премьера Марьяны на Южном фронте. Сидел в первом ряду, получил хороший отзыв от самого Гусева, члена РВС. Человек из старой интеллигентной семьи, ростовчанин, кривить душой не стал бы. Посоветовал заняться особо темой «Махно», весьма и весьма горячей, актуальной в данное время. «Махно» — этот тип, ни дня не был, так сказать, «белогвардейцем», Числился даже красным командиром, но постоянно сидит в крестьянской эсеровской оппозиции. А наставники у него черт знает откуда. Эсеры, анархисты, всякая дрянь. Поезжайте к Миронову, во Вторую Конную. Там сейчас основной театр действий против Махно, — сказал Гусев в антракте. — К какому Миронову? — с горячностью спросил Серафимович. Еще не веря, что назван не какой-то однофамилиц, а именно тот, тот Миронов. — Он здесь? — Да, недавно приехал из Ростова, принял командование в нашей конармии, — сказал гусев Штаб в Апостолово, поезжайте. К Днепру выезжала на днях трупа Харьковского агитпропа, везли пьесу Марат Шиллера и свежую пьесу Марьяна. Узловую станцию Синельникова проехали ночью. А утром, выйдя за кипятком на Щербатый перрон в Славгороде, Вдруг увидел при ярком солнце многокрасочный плакат, наклеенный на стенку их вагона. Под красным флагом летит черноусый всадник с занесенной шашкой над удирающим худосочным врангелем в белые черкесские бурки с черным вороньим крылом. Поверху голенастыми литерами надпись «Едет Миронов бить баронов». Черты лица в профиль схвачены верно. Он, Филипп Кузьмич... Когда, интересно наклеили подумал серафимович неужели с самого харькова еду под этим лозунгом и не догадываюсь побежал в политодельский вагон в котором ехали новые сотрудники к миронову попросил десяток таких плакатов для себя лично на случай встречи с земляками конармейцами у нас их целая кипа пудов пять не меньше сказал маленький кудряво взъерошенный человек в очках пожалуйста мы не жадные Серафимович пригляделся. Человек был явно знакомый. виделись с ним, кажется, под Бутурлиновкой в штабе Хвесина. Загорелась слабая надежда в душе. Разузнать что-нибудь о сыне. Схватил молодого политотдельца за руку. «Послушайте, ведь мы, кажется, знакомы. Вы, Аврам...» — забыл только фамилию, простите... «Помните, под Бутурлиновкой в прошлом году я тогда приезжал в экспедиционный корпус?» «Да, вспомнил. Ваша фамилия Гуманист?» «Помню вас», — сказал маленький всклокоченный человек со смуглыми пальцами наборщика. «Действительно, встречались мы на совещании у Розалии Самойловны и ваш сын тоже. Кстати, где он теперь?» «В том-то и дело», — развел руками Серафимович, — «в том-то и дело, что с расформированием корпуса он как-то исчез». Непонятно, знаете, пропал из виду и, кажется, навсегда. Розалия Самойловна, она так его любила, помогала всегда в работе, считала своим воспитанником. Но даже она ничего не может о нем сказать. «Все так осложнилось во время мамонтовского рейда», — свесил голову Серафимович. «А вы как?» «Тоже было всякое», — сказал гуманист, махнув рукой. Откомандировали сначала в группу товарища Пархоменко на разгром мятежа Григорьева. но помните, летом прошлого года. А тут этот подлый Махно, он же был красным кабригом, а потом расстрелял всех наших. Едва спасся, знаете. Беседу их наблюдала из угла вагона статная подбористая женщина в легкой кожанке и короткой юбочке защитного цвета с подрезанными черными волосами. Щеки ее постоянно цвели нездоровым горячечным румянцем чахотки, в глазах немое самопожирающее пылание. Подошла к Серафимовичу, подала сухую горячую руку, называлась Стариковой, москвичкой, работавшей ранее в Царицыне, а теперь назначенной в инструкторской отделере военсовета Второй Конной. И на кивнула в сторону своего незавидного по наружности спутника. — Вы, товарищ Серафимович, напрасно интересуетесь Авраам о его прошлом. Он с перепугу все перезабыл, даже не знает путем, как ему удалось выпутаться из лап махной одесского жулики Мишки Левчика, когда они всех коммунистов в штабе постреляли. — Тут запутанная история, товарищ писатель. Вам бы ею и заняться, хорошая книжка могла бы получиться. Серафимович поежился от свирепого вида молодой женщины, Определил мельком, что гуманисту очень обидными показались ее слова, но Аврам лишь подавленно вздохнул и просяще оглянулся в ее сторону. — Ну к чему вы все это говорите, товарищ Старикова? Я ж давал подробные сведения самому Гусеву о штабе Махну. Просто не понимаю такого вашего пристрастия, Тая. — Да вот и я тоже не понимаю кое-чего, — мстительно сказала Старикова. — И Серафимовича показалось, что женщина при этих словах даже скрипнула зубами. «Да, такие вот наши дела», — вздохнул Серафимович, чтобы загасить назревающую размолку между молодыми людьми. «А я думал, что какие-то следы все же найду либо на Дону, либо здесь, на недавнем пути Первой Конной. Но, как видно, напрасны мои надежды». Точно знаю лишь одно, — сказал гуманист, — что из корпуса его перевели в шестую дивизию, потом слышно вызывали в Козлов, в политотдел фронта, но это из частных разговоров, а вообще я бы тоже хотел с ним встретиться. Он услужливо отобрал десяток плакатов с броской шапкой «Едет Миронов бить баронов», скатал в трубочку и передал Серафимовичу, даже проводил к выходу и в тамбуре, придержав за руку, сообщил как заговорщик. — А этой Стариковой особо не доверяйте. Она за вихрением, знаете ли, дочурка у нее в Москве у чужих людей. Вот она и срывается иногда. К тому же и болезнь. Туберкулез, говорят, открытая форма. Помог Серафимовичу сойти на высокой подножке, уважая возраст заезжего писателя и корреспондента «Центральной газеты». «Никаких следов», — снова подумал Серафимович о сыне, пропавшем, как видно, навсегда. «Странно, очень странно все это. И тем не менее ничего не поделаешь, война не разбериха». В Александровке вся группа агитпропа задерживалась на три дня, давали спектакли для красноармейцев 13-й армии, Серафимович не вытерпел, на вторые сутки уехал дальше, на Никополь и Апостолова. Миронов обрадовался приезду старого друга и покровителя, был весел, необычайно, и Серафимович не без тревоги заметил какой-то нездоровый горячечный блеск в его запавших глазах. «Тоже стареет казачок, переутомлен жизнью», — подумалось, — А ведь какой кремень был, сколько силушки в жилушках таил в молодые года! Ах, Филипп Кузьмич, милый ты мой! Ну вот даже и слезы навернулись в глазах. Это уж никуда. — Какими судьбами! — кричал Миронов и обнимал, тискал станичника. — А вот видишь, Филипп Кузьмич, дела, командировки, вдруг вижу плакат на моем вагоне. Едет Миронов бить баронов. «Ну, ты посмотри! Увидал, дай, думаю, завезу самолично!» Серафимович отчего-то перенял эту запальчивую, несколько наигранную веселость от земляка, искал в ней спасение от недавней глухой тоски, все еще дававшей себя знать. «Посмотри, как нарисовали!» И говорят, по всей России такие плакаты нынче, по всем воинским маршрутам. Плакаты развернули, раздали кому следует в штабе. Миронов усмехался, рассматривая шаржированные фигурки скачущих всадников. «Ничего, похож как будто, но почему в черной папахе и бурке?» «Традиционно закоснело и понятие этих художников-горожан. Папаха у меня белая, полковнище, а Врангель, наверное, точнее схвачен с фотографии. Так какими же судьбами, Александр Серафимович?» «Да, пустой вопрос, Филипп. Был в Харькове, там мою пьесу в местном пролеткульте играли» я узнал о твоем назначении, обрадовался. Ты не представляешь даже, как обрадовался. И вот неделя не прошла, а я уж тут. Скоро этот театр и к тебе заявится, они в Александровске остановились дня на три. Ну хорошо, и пьесы ваши посмотрим, и поговорим, но после Александр Ефимович, у меня тут со временем просто беда. Поедем-ка сейчас во вторую дивизию, поговорим с казаками. Там рады будут, и заодно дело сделаем. — Почему именно во вторую, — усмехнулся Серафимович? — Потому что она блиновская, с хапра и медведицы. — Замкнулся круг, я так и предполагал. Весь круг гражданской войны. Надо бы на этой точке и кончать всю эту ужасную войну, а? И только тут Миронов заметил крайнюю усталость и подавленность во взгляде пожилого земляка-писателя. Пожалел мысленно но не стал допытываться, расспрашивать о причинах такого самочувствия. Другим был занят Миронов, надо было ему за текущие недели скомплектовать и обучить боевому ремеслу целую армию. Легко ли? Во второй Блиновской нынче должны произойти решающие события в отношениях с Махно, с тем самым Нестором Махно, который терроризировал округу, И в последнее время тылам всего Юго-Восточного, теперь уже Южного фронта, никакого покоя не было. И бороться с ним Миронов начал не только военными действиями, атаками на партизан, гуляй поля а тесной дружбой красноармейцев с окрестными крестьянами-землеробами, помощью им. Впрочем, под защитой винтовки, конечно. И именно эти новшества свои и хотел показать сугубо мирному земляку. «В седле сможете?» — спросил Миронов. Серафимович давно уж не прикасался к стремени и уздечке, погладил веслые усы и кивнул согласно. тряхнул пожалуй, стариной. Здесь ведь недалеко». Когда приехали в сельцо занятые дивизии Серафимовича поразила мирная тишина и пустота кругом. Казалось, что даже дивизионный штаб выехал в воскресный день на пикник, не охранялся, а в длинном сарае к луне... Мирно жевали сенцо штабной иконе. — Тихо, — сказал Серафимович, при вставая в стременах и чувствуя, что немного разбился от тряской рыси. — И войны нет. Миронов посмеивался, глядя на него, объяснял обстановку с досточным старанием. — Сейчас много работы у незаможних селян, как тут называют мужиков. Кое-где и кукуруза еще не убрана, картошку надо копать. Неплохо и кизяки поделать, во дворах вдов-солдаток, а то и дровах мыс привести на обозных одрах из ближайшей лесной дачи. Всем этим и занимается нынче дивизия. — А Махно? — Как он на это смотрит? — спросил догадливый Серафимович. — Это ведь почву из-под него рвет. — Для Махно это, конечно, нож острый. Вот он и должен нынче налететь на сельцо, разгромить нас. У него раньше это все получалось как по писанному. «Откуда известно, что налетит?» «С окрестных хуторов», — засмеялся Миронов. «От селян. Притом там уже и наши люди есть». «То есть? во сколько же здесь работаете?» «Да уж целую неделю», — вновь усмехнулся Миронов. «Пора и войти в местные условия. У меня в армии довольно и украинцев, и хохлов с Кубани. Мы их в первую очередь направляем в село верст на двадцать по окрестности, а то и больше». — Без разведки, Александр Серафимович, дорогой мой, шагу ступить нельзя. Не только бой проиграть можно, но и свои единственные брюки потерять с лампасами, — довольно огладил Уссей Миронов. — Засады с винтовками, значит, где-то сидит, — повеселил Серафимович. — Само собой, даже с пулеметами и орудиями.